Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Йон Айвиде Линквист. Звездочка. Перевод Юлии Смирновой. Читает Юлия Яблонская. Пролог. Открытая сцена у ресторана «Солиден» в парке Скансон. 26 июня 2007 года. На часах без десяти восемь.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 Молодёжь, столпившуюся у ограждений, просят сделать несколько шагов назад, чтобы предотвратить давку. Через пять минут начнётся прямой эфир музыкального шоу номер один в Швеции, и никто не должен пострадать. Повседневные заботы отодвинуты на второй план, пока публика пребывает в этом оазисе спокойствия, на охрану которого брошены все мыслимые ресурсы. Здесь не место трагедиям. Нельзя даже мысли допустить о том,